Глава седьмая. Теперь в повозке лежал один Аркадий. Киборг шагал рядом, поодаль плелись охранники. Впереди четверка мохнатых солдат, схватившись лапами задышла, тащила боевой аппарат на колесах. По-видимому, других двигателей для него, кроме собственных мышц, у Хавронов не было. Картина так напоминала старинные изображения людей, потерявших лошадей и впрягшихся в свои телеги, что Аркадию стало жалко Хавронов. Он сказал об этом Осмодею. Киборг отреагировал по-своему. «Поставить один из наших моторчиков? Они повреждены, но на десяток лошадиных сил каждого хватит. Приказывай!» Аркадий такого приказа не отдал. Неизвестно, куда их везут и что с ними будет, когда привезут. Глупо самому ускорять дорогу к своей гибели. Пусть хавроны надрываются, если у них такой обычай надрываться. Кругом простирался все тот же унылый мир. Перелески мертвых деревьев, почва лишенная растений, озерки мертвой воды. На сероватом мрачном небе сверкали два солнца, голубое и белое. И они не закатывались и не восходили, как было еще недавно, только поворачивались на одном и том же небольшом небесном пространстве. Когда отряд Хавронов захватил хронавтов и Делона, горуна белая калилась слева. Теперь на том же месте сияла голубая звезда, а белая переместилась вправо.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 Я выполнил твою просьбу, сообщил Лана. Можешь убедиться, что рангуны подбирают в отряды похитителей, только способных к языкам. Поговори с Клапой, главным бандитом Хавронов. Это и чин его, и почетное звание, а имя Клапа означает «несгибаемый». Он очень гордится и тем, что бандит, и тем, что Клапа. Аркадий сообразил, что почетное звание «бандит» представляет собой результат неверного прочтения дешифраторами человеческих слов, и не решился обратиться к Хаврону с таким наименованием. Еще меньше он мог представить себе, что возможен прямой разговор человеческими словами с обезьяноподобным существом. Его первый вопрос к Лапе прозвучал довольно невнятно. «Я хотел... Э, короче, надо бы... В общем, куда вы нас ведете?» Ответ был дан на хорошем человеческом языке, только с нечеловеческим акцентом. «Куда надо, туда и ведем!» Беседу перехватил Осмодей. Киборга не удивило что обезьяна разговаривает по-человечески. Сам он был конструктивно дальше от человека, чем любая земная или инопланетная обезьяна, но ведь отлично овладел человеческим языком. И, заметив, что Аркадий растерялся, быстро заменил его. «А куда надо?» На это Клапа ответил обстоятельней. «Обе Гаруны в противостоянии!» «Неизбежен новый хроноворот. Надо укрыться». «Есть где укрыться?» «Пещера в скале. Хроновороты в ней гаснут». Клапа отошел. Недоумение о смоде, однако, не было рассеяно. Сведения по хронистике в него не внедряли. Он знал, что время бывает прямым, обратным и фазовым, или криволинейным. В хронолете часто спорили о фазах космического времени. Он запоминал такие разговоры. И он умел пользоваться хроноэкранами и хронотормозами, чтобы отстраниться от опасных скачков времени, и пользовался ими даже лучше, чем люди, но дальше его знания не распространялись. Аркадий объяснил жаждущему познания киборгу, что экраны от хронокатаклизмов бывают не только искусственные, но и естественные. Иные материалы малочувствительны к небольшим изменениям времени, например, граниты. Гранит долгоживущий камень. Он числит за собой не годы, а миллионы лет. Тысячи лет назад был такой же, через тысячу лет не изменится. А человеку небольшое колебание времени в сотни лет гибельно. Ведь сто лет назад этого конкретного человека не было, и сто лет спустя не будет. Поэтому большая толща гранита, не изменяясь при небольших перебросах времени с прямого на обратное, тем самым полностью или частично амортизирует эти опасные для человека хроноскачки. Для Дилона хроноскачки так же опасны, как и для людей? Вот почему нашла она так их страшиться. Я рад. «Чему ты рад, Осмодей?» «Тому, что наш хроноэкран спасал не только тебя и меня, но и Лану. Он должен быть нам за это благодарен». Отряд мохнатых воинов в юбочках, набитых оружием и инструментами, шагал все быстрее. Хавроны, тащившую повозку, выбивались из сил, чтобы не отстать от отряда. Аркадий все больше жалел их, его собственный вес немало отягчал фургончик. Попросив Осмодея помочь, он слез на землю. Ноги, еще не твердые, уже кое-как ходили. Почувствовав, что фургон стал легче, солдаты радостно закивали Аркадию и энергичнее повлекли повозку. "Новая гора не в ней ли та пещера", сказал Аркадий, показывая рукой на холм впереди. Холм был таким же голым и унылым, как и тот, где на хранавтов напали обезьяноподобные воины. На встречу небольшому отряду клапы высыпала группа хавронов. Два отряда соединились и двигались компактной кучкой. Катали фургончика сменила другая четверка. Появился пропавший было Лана. Левая рука все больше тревожила его. В ней появилась боль, особенно при быстром движении. Он сказал, что рассогласование времен в теле опасно увеличивается. Теперь он и сам понимает, что перевоплощение не надо было откладывать. Вероятно, и Матмагону, милому пареньку, еще не достигшему никаких степеней в иерархии из-за замедленности в мышлении, не сладко. Ему жаль несчастного Матмагона. «А себя не жаль?» – спросила Смадей. Себя Лане тоже было жаль, но в своей хворе он сам виноват, затянул перевоплощение. А в нынешних недугах Матмагона виноват он, Лана, это тяготит его душу. Бедный Матмагон так ожидал перевоплощения. В каменистом холме виднелось темное отверстие. Один за другим солдаты пропадали в нем. Хронавты и Дилон поджидали, пока в отверстие вкатили повозку, потом проследовали за ней. Узкий туннель круто спускался вниз. Аркадий отметил, что каменные стены туннеля светятся, как и стены в помещениях ратуши, где их сперва прозеркаливали, потом объясняли жизнь Дилонов и вели на суд старейшин. Только свечение стен пещеры было много слабее, чем в ратуше. Читать при таком свете было бы трудно, но фигуры и лица виднелись отчетливо. Аркадий припомнил, что еще не встречал на Дилоне искусственных светильников. Везде применялись самосветящиеся камни. Одни излучали ярче, другие слабее. Каждый материал подбирался по силе света, необходимой для определенного места. «Миша, бах, если бы не погиб», — думал Аркадий. «Наверное, разузнал бы обстоятельней о самосветящихся минералах. Это пригодилось бы впоследствии на земле». Аркадий грустно усмехнулся. «Земля далека, бах, погиб, а их, пока живых, гибель поджидает неподалеку». Самосветящийся туннель расширился и превратился в обширную пещеру, тускло освещенную стенами, затхлую и сырую. К пленникам приблизился Клаппа. «Здесь будем пережидать хроноворот, отдыхайте, выходить не скоро». «Одному из нас надо поесть», — сказал Осмодей, показывая на Аркадия. «Где пакет с запасами пищи?» «Все ваше вон там», — Клаппа показал на дальний угол. Возьмите, что захочется, кроме оружия и аппаратов. Пойдем вместе, чтоб не потеряться потом среди обезьян. Их тут жутко много, а свету мало, — сказал киборг и добавил. Ну и дух от здешнего зверя. Хаврунов было и вправду так много, что в просторной пещере они чуть не лежали один на другом. Духота, показавшаяся такой неприятной Аркадию и Осмодею, шла от их мохнатых тел. Но это был не так запах зверья, как запах болезни. Хотя свету было чуть-чуть, хронавты быстро разглядели, что большинство наполнивших пещеру солдат не отдыхает, а страдает. Это было не спокойное убежище от налетающих снаружи хроноворотов, а лазарет искалеченных и умирающих. Отовсюду доносилось жалобное рычание и стоны. Аркадий спросил Лану, откуда столько пострадавших. Ведь ни старейшина, ни сам Лана, ни его друг Рона не говорили, что в этих местах недавно происходили битвы. А без жестокого сражения не могло бы появиться так много раненых. Лана долго не отвечал. То ли впал в трудные размышления, то ли телепатически допытывался разъяснений у самих Хавронов. «Здесь не сраженные в битве, а пострадавшие в хроновороте», — ответил он потом. «Отряд хотел вторгнуться на нашу половину планеты, но его покарала природа».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 не соображая куда же идти в беспорядочном навале раненых и искалеченных подоспевший киборг показал вправо там особенно густо теснились пострадавшие он побежал туда там споткнулся и упал я все видел резко расталкивая ходящих солдат не церемонясь и с лежащими осмадей поспешил в сторону где упал лана кто то охнул кто то грозно зарычал кто то жалобно взвизгнул осмодей не стеснялся наступать то на ноги то на туловище аркадий схватил его за пояс «В тебе нет жалости, Осмодей, разве можно шагать по телам?» «Жалость у меня есть», — с достоинством возразил Киборг. «Полный комплекс жалости к людям. К раненым, к больным, к маленьким, к большим, к женщинам, детям и старикам, даже усиленная. так меня запрограммировали. Но ведь это не люди, а обезьяны. Да еще враги людей, да еще вооруженные, зачем их жалеть?» Аркадий сердито сказал. если мы когда-нибудь вернемся на Латону, я попрошу Марию домонтировать в тебе еще один комплекс, человеческую жалость ко всему живому, нуждающемуся в помощи». Философское мышление у Осмодея запрограммировано не было, но он иногда с собственным старанием прорывался в эту область. Он сказал почти пренебрежительно. «У людей, Аркадий, много излишних комплексов, понижающих жизненную эффективность, Если бы мне поручили сотворить людей, я применил бы более рациональную программу. Аркадию вспомнилось, что на латоне Мария именно так и говорила о своем искусственном создании. Что сотворила осмодея, освободив его от множества человеческих недостатков. Он лишь повторял ее мысли, как верный ученик. Надо будет сказать ей, что лучше бы в новых ее искусственных созданиях. Она не столько освобождала их от человеческих недостатков, сколько внедряло побольше человеческих достоинств. «Он здесь!» — заорал Асмодей и большим прыжком перепрыгнул сразу через троих лежащих. «Лана! Лана!» Лана, стоя на коленях, склонялся над чьим-то распростертым телом. Он не откликнулся на призыв Асмодея. Киборг повернул Дилона к себе. Мордочка Ланы жалко кривилась, из глаз катились слезы. Аркадий не ожидал, что Дилона способны плакать. У молодого различника вдруг отказало умение телепортировать свои мысли в человеческое сознание. Он только громче обычного повизгивал, мысли не трансформировались в слова. "Успокойся, Лана", твердил Аркадий. "Что так огорчило тебя? Успокойся и скажи". "Салана", дошло наконец до хранафтов в слово мысль. "Я нашел мою Салану. Ей плохо и навременник ей очень плохо, моей дорогой". моей единственной Солане». Аркадий тоже опустился на колени, всматриваясь в лежащую на полу фигуру. Сияние стен в этом уголке было особенно скудным, но света хватало, чтобы разглядеть Делона, резко отличавшегося от всех, кого Аркадий успел повидать. О том, что Делоны, как и люди разнополы, Аркадий знал. Лана уже вспоминал, что у него была невеста, похищенная рангунами. Но не на улицах, где навстречу хронавтам высыпали толпы Делонов,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 тонкая, без длинных рук, с мордочкой почти вдвое короче, чем у Ланы. Она еще имела и волосы на голове, их было немного, рыжих, мягких, коротких, но они всего больше и выделяли ее, и, вероятно, всех женщин-делонок, от глаголовых делонов-мужчин. салана лежала на правом боку. Аркадий видел только один ее глаз. Глаз жил. В нем было страдание и страх. Она вся сжалась, когда Аркадий наклонился к ней. еще сильнее вдавилась правым боком в пол. «Она тебя боится», – протранслировал Лана. «Она всего боится, а тебя особенно. Она еще не видела людей». «Могу я с ней говорить, Лана?» «Она не знает, как переводить свои мысли в ваши слова. Она потеряла три четверти своих мыслительных излучений и почти не понимает меня. Ей очень плохо, иновременник. Посмотри сам, что сделали с ней отвратительные хавроны». Лана повернулся к Салане, что-то и внушал слегка повизгивая, и в попутном мыслям визги было столько нежности и горя, что по одному этому звуку Аркадий понимал, как глубоко он страдает. Она что-то отвечала, тихий стон сопровождал ответ. Потом она стала поворачиваться на спину. Лана помогал, обхватив здоровой рукой ее плечо. Даже в бредовом видении Аркадию не могло примириться то, что он увидел: перед ним на спине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 Та, которую первый увидел Аркадий. Была телом молодого привлекательного Дилона. Правая, только сейчас увиденная, была телом старухи, дряхлой, морщинистой и уродливой. Левый глаз, в котором Аркадий увидел страдания и страх, излучал все то же молящее нежное сияние. Глаз правый, тусклый, обезображенный нависшей складкой века, глядел дико и отстраняюще. Из левого молодого глаза покатились слезы. какой ужас воскликнул аркадий да ужас ты правильно говоришь иновременник ужас и это моя салана самая прекрасная девушка на дине вот что с ней сделали мерзкие похитители разрыв времени лана аркадий понимал что никакое оружие не способно так страшно изуродовать живое существо разрыв времени он был маленький когда салану похитили Она могла прожить еще сотню ваших лет без перевоплощения. Но хавроны, когда их настиг хроноворот, бросили ее у пещеры. Она прижалась левым боком к почве и так лежала, пока буря не пронеслась. Хроноворот был короткий, это ее спасло от полной гибели, но вот видишь, жизненное время по-разному потекло в двух половинах ее тела. Салана стыдливо прикрыла левый глаз, но правый старческий не закрылся. и глядел по-прежнему с дикой безучастностью. Этой половине тела было уже неведомо чувство стыда. Аркадию вспомнилось, как в годы студенчества на работах в горах страшноватой планетки Лохезы один из их отряда свалился со скалы, и у него парализовало половину тела. Когда его уложили в постель, он лежал вот такой же, наполовину живой, наполовину омертвелый. Аркадий мысленно возразил своему воспоминанию. Там был единый человек, у него временно отказала половина тела, но он остался в своем возрасте. А здесь были два существа в едином теле. Чудовищно разные существа, немыслимо совмещенные. И каждая жило своей особой жизнью. Аркадий оглянулся. Повсюду в пещере лежали мохнатые тела, наполнявшие воздух стонами, рычанием, резким запахом ран. Между лежащими расхаживали здоровые хавроны, их было меньше. Наверное, ходящие, те, которым удалось первыми вскочить в пещеру, когда грянул храноворот, А искалеченным и раненым не удалось спасение в экранированное каменной толщью убежище. «Надо бы ее перенести в местечко поудобней», — сказал Осмодей. «Здесь слишком много раненых». «Где ты найдешь местечко, свободное от раненых?» «Уже нашел. Вон там, где сложены наши аппараты и твоя еда. Там Клапа и его охрана о раненых нет. Салану понесу я». Скажи Лане, что он может спокойно доверить мне это без предварительного размышления. Пусть только глядит и не мешает. Аркадий шел впереди, выбирая дорогу между лежащими, за ним двигался Осмодей. Салана покорно лежала на его руках. Лана то отставал, то шел рядом и, тихо повизгивая, что-то телепортировал своей подруге. Предводитель Хавронов заворчал, что нехорошо без его разрешения менять места в убежище. несколько охранников потеснились осмодей положил салану на освободившееся место лана прикорнул с ней рядом осмодей обратился к клапе ты разрешил нам взять припасы и вообще все что нам понадобится кроме оружия так все что не опасно для нас проворчал клапа обезьяна ликий офицер уже так хорошо освоил человеческий язык что не только словами но и тоном мог передавать одобрение и недовольство Лана не преувеличивал, уверяя Аркадия, что тот скоро сумеет хорошо объясняться с рангунов на своем языке. «Помоги разобраться в предметах!» – сказал Осмодей Аркадию. Отобранные у хронавтов вещи были не свалены в кучу, а аккуратно разложены. У Осмодея вырвалось радостное восклицание, когда он увидел, что компьютер личин тоже лежит среди прочих предметов. «Зачем он тебе?» – удивился Аркадий. «Ведь он поврежден». Только одну личину и можешь добавить к своему прекрасному образу номер семнадцать. Две, а не одну, зато какие! Бык, извергающий пламя из золотых рогов, и огнедышащий дракон с радиоактивными излучателями вместо глаз. Каждая личина на мощность в десяток киловатт. А номер семнадцатый, хоть и самый красивый, но всего на полкиловата. Максимум три мушкетера в теле одного маркиза. К тому же я пообтрепался, уже не парадная одежда, а рубище, и шпага сломана. Вообще, для серьезной битвы дракон или бык эффективнее маркиза. «Жаль, что среди набора личин нет облика Хаврона», — посетовал Аркадий. «Тогда бы ты сумел выскользнуть из пещеры и как-нибудь добраться до Гермеса, чтобы вызвать помощь». «Я бы добрался, Аркадий, можешь не сомневаться». Аркадий и Осмодей возвратились к Дилонам. Осмодей прижимал к груди компьютер личин. Клапа скосил на него глаза, что-то проворчал, но отбирать не стал. Громоздкая штука на оружие не походила. Аркадий сел около Ланы. Тот лежал рядом с Саланой, прижимался к больному старушечьему боку, что-то тихо вывизгивал. Салана молодым глазом посмотрела на Аркадия. Аркадию показалось, что взглядом она благодарит человека за сочувствие. Он вдруг почувствовал, что почти преступление смотреть на чужое страдание, зная, что не способен это страдание облегчить. Он тихонько заговорил с Ланой: "Ей не легче, Лана. Немного легче."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 Ты хочешь создать у себя в половине тела старость, чтобы смягчить быстрое старение Саланы? Жертвуешь собой? Облегчить страдания своей подруги разве это жертва? Радость, а не жертва? В мыслях Дилонов, перетранслированных в человеческие слова, передавалась информация, а не эмоции. Слова прозвучали в мозгу бесстрастно. В страсть и муку, в радость и облегчение их невольно облекал сам Аркадий. И сейчас в передаваемых Ланой мыслях ему чудилась такая человеческая печаль, такая горькая решимость, такая любовь, что у него стеснилось сердце. Он смотрел на Лану, прильнувшего к больной Салане, в, наверное, безнадежной попытке отдать свою молодость, чтобы остановить неотвратимое дряхление подруги. И думал, смог ли бы он сам поступить так же, если бы и ему выпала судьба бороться за жизнь своей любимой. Аркадий еще никого не любил и не мог ответить на такой вопрос. Он вдруг почувствовал, что хочет любить, именно так любить, чтобы жертва собой ради подруги была и легче, и радостнее трусливого самосбережения.